Глава двадцать в а Сейчас Сонг уже очень хорошо ощущал бурлящую жизненную энергию, наполняющую здание перед ним. Никаких сомнений тут не оставалось. Чем бы это сооружение ни являлось, несомненно, это было живое существо. Другие практики, так же как и Сонг, чувствовали бьющую через край жизненную силу существа перед ними. «Я никогда не слышал ни о чем подобном», – прошептал один из них, приближаясь к серой стене и завороженно прикасаясь к ней. «А что если...» Хс С, С п р и г л у ш е н н ы м звуком перед удивленно застывшим воином появился будто бы из ниоткуда круглый темный лаз. Из него ощутимо пахнуло затхлым, сухим воздухом. «Что ты сделал?» Спросил сонг застывшего от удивления товарища. «Ничего, просто ввёл Талику своей духовной силы. Мне стало интересно, как оно отреагирует». Парень попытался заглянуть в тёмную дыру, однако лишь только он подошёл к ней ближе, чем на метр, она всё с тем же приглушённым звуком закрылась прямо перед ним. После этого, сколько бы он с товарищами не вводил свою духовную силу в стену здания, Лас так больше перед ними и не появился. «И что это было?» – о з а д а ч н о вслух спросил Сонг. В этот момент он внезапно почувствовал совсем недалеко от себя живых существ. «Кто-то идёт! Приготовится!» Как я их не почувствовал раньше, в смятении подумал он, разворачиваясь лицом к приближающейся угрозе, краем глаза отмечая синхронное повторение того же действия от напарников. С северной стороны, где располагался один из выходов с площади, появилась группа людей, неспешно направляющихся прямо к отряду Куэлблейда. «Проклятие!» – в полголоса выругался один из практиков по правую руку от Сонга, и тот готов был с ним согласиться. Люди, что шли сейчас к ним, оказались одеты в хорошо знакомую форму о х о т н и ч е й армады. спокойно Возможно, удастся избежать боя, попытался успокоить товарищей мысли речью Сонг, одновременно с этим извлекая из карманного пространства чёрный меч, но оставляя его пока завёрнутым в холщовую ткань. Если потребуется, он сумеет нанести удары с ней. Когда отряд из четырёх человек подошёл достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть их лица, Сонг попробовал навскидку угадать их уровень развития. Пытаться ощупывать воинов своим восприятием он не решился, чтобы пока лишний раз их не провоцировать. Исходя из собственного опыта, он мог предположить, что перед ним находилось несколько воинов этапа воплощения. Сонг сильно сомневался, что кто-то из них мог быть практиком слияния, так как те, как правило, Старались использовать полет в качестве основного средства передвижения. Группу Сонга также оценили. От взгляда воина в охотничьей армады не укрылась бедная экипировка и молодость стоящих перед ними людей, потому в бросаемых на них взглядах сквозило открытое презрение. «Вы стоять!» – прозвучал громогласный окрик со стороны лидера приближающихся воинов. «Кто такие? Что это за город? Почему здесь столько покинутых кораблей?» Вопросы посыпались один за другим. Сонг, понимающий, переглянулся с товарищами. Похоже, эта группа, так же, как и к у и л Блейд, оказалась в ловушке города и, как и они, пыталась разобраться в происходящем. «Вы оглохли!» Молчание и переглядывание мгновенно разъярили предводителя, и тот, теряя всякое самообладание, выпустил... всю силу среднего этапа воплощения, обрушивая ее на молчащих молодых людей. Хрязь! На их плечи со всего размаха опустилась тяжеленная каменная плита, заставляя опуститься на колени. Единственным исключением стал Сонг, который практически не почувствовал давление. е о, -о, о удивленно протянул предводитель, глядя на совсем юного практика перед собой – Для такого возраста быть способным выдержать давление среднего этапа воплощения – это большое достижение даже для гениев самых крупных кланов. «Мастер, прошу вас, прекратите. Мои товарищи не способны долгое время выдержать ваше давление». Сонг слегка сжал рукой от меча. «Если сейчас этот человек не прекратит, он атакует». «А ты не такой, как эти слабаки, но это ничего не меняет. Или ты прямо сейчас ответишь на мои вопросы, или я убью твоих друзей», ответил предводитель, но интенсивность давления значительно снизил. «Спасибо, мастер», – слегка поклонился Сонг, но руку от меча не убрал. «Мы, как думаю, и вы, оказались в периметре странного воздействия этого города. Наш корабль поймала необычная сила». И сейчас мы пытаемся понять, как освободить его из ловушки. «Откуда ваш корабль? Я не могу понять, что за форма на вас?» – спросил командир, кивая на одежду сонга. Естественно, все беглецы на к у и л б л э й д и давно выбросили в форму охотничьей армады и сейчас использовали одежду сект, кланов и павильонов города Божественного Дождя. Ничего удивительного, что выходец с Туманного Архипелага не смог узнать её. «Мы родом из маленьких сект на севере», – чуть поколебавшись, ответил парень, хорошо понимая, что сейчас ступает на тонкий лёд. Он нисколько не сомневался, что каждый в охотничьей армаде был в курсе инцидента с Куилблейдом и что его украли практики родом с континента. Сонг хорошо понимал, что человек перед ним умел сопоставить простые факты и сделать логичный вывод – но не мог не попытаться. «Всем приготовиться», – мысли речи сказал он своим товарищам, слегка наклоняя меч вниз. Командир, сузив глаза, рассматривал стоящего перед ним молодого человека. Неизвестно, о чем он думал, но спустя несколько мгновений лаконично бросил. «Схватить!» Вот только его приказ немного опоздал. Сонг уже использовал дальний шаг, оказавшись за спиной одного из самых дальних воинов охотничьей армады и обрушивая меч ему на голову. В холщевой ткани тот мгновенно превратился в увесистую дубину. Бам! Удар оказался настолько неожиданным, что воин до этого с пренебрежением и насмешкой смотрящий на молодых людей перед собой, с потухшими глазами тут же повалился на землю. прямо к лежащим под ногами скелетам. Следующим движением Сонг освободил меч от ткани и дальним шагом бросился к следующему воину, но был остановлен тремя, казалось бы, появившимися из ниоткуда летающими клинками. Его противник успел среагировать на атаку и тут же контратаковал. л а а, -а, -а, -а Парень краем глаза увидел, как один из его товарищей, точно кукла, повалился на землю, зажимая рану на груди, откуда толчками вытекала кровь. Множественные огненные спирали! Воздух вокруг сонга взорвался от сотен пламенных нитей, в одно мгновение изрешетивших стоящего рядом противника и бросившихся к воину, что в этот момент готов был добить раненого. о к л а д с клац, клац!» – скрежет десятков ударов, разнесся по пустой площади – Сонг увидел на пути своей атаки вражеского командира. Держа меч в одной руке, он сумел отбить все брошенные им огненные спирали. «А ты хорош!» – похвалил его враг. «Но всего лишь ребенок. Сдавайся. Я обещаю, с тобой только поговорят». Сонг сплюнул ставшую вязкой от крови слюну. Столь интенсивная атака не прошла бесследно для его тела. и покрепче ухватившись за меч, шагнул дальним шагом к воину, что сейчас склонился над его товарищем, желая добить того. Конечно, командир успел среагировать и даже послать в ускользнувшего парня удар, наполненный под завязку концепцией меча «попади он, и от сонга бы не осталось и мокрого места», Но он лишь отмахнулся. Замедление времени, недавно полностью освоенная им защитная способность, сумела выиграть ему несколько мгновений. Хрясть! Мощный удар ноги в голову отшвырнул наклонившегося вражеского воина на несколько метров. Вслед за этим сон к д в и ж е н и е м кисти развернул клинок, отклоняя летящую в него атаку с концепцией меча. Рука тут же онемела, практически потеряв чувствительность. Позади него раненый напарник всё так же пытался одной рукой закрыть рану, а другой горстями закидывал в рот исцеляющие пилюли. Проклятие! Сонг кинул взгляд на двух товарищей, что вдвоём сейчас из последних сил отбивались от наседающего на них воина. Очень похоже, тот просто пока пытался измотать их. «С ними всеми мне одному не справиться!» Раздавшийся над площадью протяжный с к р е ж а у щ и й звук прервал сражение. Все его участники замерли, глядя друг на друга. Каждый пытался понять, что его противник сделал такого, что спровоцировало подобное. Через мгновение за спиной застывшего вражеского командира появилась темная фигура, состоящая из сотен и тысяч искаженных человеческих и демонических лиц и морд. С чавкающим отвратительным звуком чудовище одним стремительным ударом снесло командиру голову, тот даже не успел среагировать, как упал к лежащим повсюду скелетам. Первым опомнился воин, что наседал на двух товарищей Сонга, он не думая бросился прочь на выход с площади, чем тут же спровоцировал атаку монстра. Появившись над ним, чудовище опустилось на него, придавливая всем своим весом и опуская на него два огромных кулака. Сонг уже не смотрел, что там происходит. Он подхватил лежащего под ним товарища и, скакнув дальним шагом к двум другим, приказал «К стене быстро!» Все вместе они бросились к зданию в виде рога. Чудовище же, заметив движение, бросилось в их сторону за мгновение, преодолевая десяток метров. По счастью, они успели. Введя в стену духовную энергию, как и в прошлый раз, перед ними появился темный лаз, и на этот раз они нырнули в него, не раздумывая. С. Все с тем же звуком лаз закрылся, а за их спинами раздался мощный удар, сотряши с стену, но не причинивший ей никакого вреда. а п р о к л я т ь е что это было?» – закричал один из практиков, вслушиваясь в тёмную тишину. «Не знаю», – ответил Сонг щелчком пальцев, вызывая несколько светлячков концепции огня и аккуратно кладя раненого на спину. «А-а-а-а!» – простонал тот и потерял сознание. Что меня больше всего интересует, так это то, сможет ли он выжить. Парень осмотрел рану, которая на вид казалась очень неприятной. Что за оружие могло такое сделать? «Скорее всего, тот парень использовал собственную руку в качестве оружия», пояснил Сонгу, присоединившийся к осмотру второй напарник. «Это часто бывает, особенно у воинов, что практикуют усиление собственного тела. Так...» «Вначале надо промыть рану и остановить кровь. Помоги мне!» Вдвоём они удобнее положили потерявшего сознание воина и достав фляги с чистой водой, как могли промыли его рану на вид, казавшуюся очень глубокой. Благо в карманном мире амулета Сонга имелся достаточный запас пресной воды и чистых бинтов, которыми они сразу воспользовались, перевязав пострадавшего. Он выпил очень много лечебных пилюль, видимо, поддавшись панике, потому сейчас его лучше не трогать, и уж тем более не пытаться лечить. Давайте дадим его телу самостоятельно залечить ранение. Тогда сейчас нам стоит попытаться выяснить, куда мы попали, сказал Сонг, поднимаясь, и осматривая место, где они очутились.